Глава 11 Танису казалось, что капли воды в водяных часах падают прямо на его обнажённые нервы, равномерно и неумолимо. Звук падающих капель звонким эхом отражался от каменных стен лаборатории, и полуэльф морщился, время от времени протирая слезящиеся от усталости глаза. Наконец он не выдержал напряжения и, отвернувшись от врат, подошёл к окну. К его огромному удивлению, день ещё не кончился и до вечера было довольно далеко. Между тем, за то непродолжительное время, прошедшее с сегодняшнего утра, Танис столько всего пережил, что ничуть не удивился бы, обнаружив, что весна давно прошла, лето пролетело, а осень понемногу вступает в свои права. Плотный дым больше не поднимался над городом и не застилал окно башни. Огонь, поглотив все, что способно было гореть, потух сам по себе. Сражающиеся драконы и добрые и злые тоже куда-то исчезли с небес. Танис прислушался. Из города не доносилось ни звука. Руины, лежащие вокруг башни, были укрыты туманной дымкой, казавшейся еще мрачнее из-за теней которую отбрасывало на окрестности Шайканова роща. Небо продолжало клубиться грозовыми облаками. «Битва закончилась», — тупо подумал Танис. «Все закончилось, и мы победили. Пустая, никчемная, никому не нужная победа». Неожиданно его внимание привлекло какое-то ярко-синее пятно, трепещущее в сером небе над городом. Танис высунулся в окно и ахнул. Летучая цитадель внезапно появилась в поле его зрения, выйдя из плотных серых облаков, и весело кренясь то в одну, то в другую сторону, стала описывать круги над развалинами. На башне цитадели трепетало по ветру блестящее шелковое знамя сочного синего цвета, и Танис смотрелся пристальнее, так как ему показалось, что он узнает не только знамя, но и элегантный шпиль, который торчал под каким-то странным углом. Покачав головой, Танис не сдержал улыбки. Ну конечно, и шпили и синий вымпел украшали некогда крышу дворца государя Амозуса. Облокотившись на подоконник, Танис беспечно наблюдал за маневрами летучей крепости, как будто за его спиной не решалась в эти минуты дальнейшая судьба мира. Он увидел, что цитадель в качестве почетного эскорта сопровождает могучий бронзовый дракон, грациозно парящий чуть ниже синего стяга, и узнал Херсаха. Крепости дракон как будто танцевали в воздухе, легко и свободно кружа над городом, и Танис почувствовал, как его горе и страхи успокаиваются, и спадает чудовищное напряжение последних нескольких часов. Что бы ни происходило там, в других планах бытия, кое-что, и кендеры прежде всего, никогда не меняются. С почти мечтательным выражением в глазах Таннис наблюдал за цитаделью и вдруг с удивлением увидел, что летучая крепость остановилась над бухтой и, перевернувшись фундаментом кверху, пьяно закачалась. «Что это та сделает?» – пробормотал он. И вдруг все понял. Цитадель задергалась, затряслась, как трясут полупустую салонку над блюдом с картофелем, и из ее окон и дверей посыпались маленькие черные фигурки с коротенькими крыльями. Чем сильнее тряслась цитадель, тем больше драконидов вываливалось в море, и Танис ухмыльнулся. Тасельхов довольно оригинальным способом избавлялся от остатков вражеского гарнизона. Когда с драконидами было покончено, цитадель снова вернулась в прежнее положение и понеслась над морем по широкой дуге, плавно набирая скорость. Полуэльф услышал, как трещит и хлопает на ветру длинное синее полотнище. И вдруг Танис ахнул. Летучий остров круто спикировал вниз и неуклюже плюхнулся прямо в воду. Полуэльф почувствовал, как у него перехватило дыхание, но уже в следующее мгновение цитадель выпрыгнула из воды, словно игривый молодой дельфин с синей ленточкой на плавнике. Разбрызгивая на лету во все стороны морскую воду, которая выливалась из каждой щели и бойницы, летучая крепость взмыла в небо и исчезла за облаками. Танис укоризненно покачал головой, улыбнулся и обернулся к Даламару, который указал пальцем на врата. «Я снова вижу его». Карамон вернулся на прежнее место. Полуэльф быстро пересек лабораторию и встал, опершись рукой на спинку кресла Даламара. Он тоже рассмотрел Карамона, крошечную фигурку в сверкающих доспехах. Гигант нес кого-то на руках. «Это Рейслин?» — с некоторым недоумением спросил Танис. «Госпожа Крисания», — пояснил Даламар. «Может быть, она еще жива», — вырвалось у таниса «Для нее лучше было бы умереть», — сухо прокомментировал темный эльф. Затем на его лице появилось непреклонное выражение, и он закончил свою мысль более решительно. «Лучше для всех нас, полуэльф. Теперь Карамону предстоит трудный выбор». «Что ты хочешь сказать?» «Ему непременно придет в голову, что он сумеет спасти Крисанию, если перенесет ее в наш мир». Из-за этого опрометчивого поступка Карамона мы все окажемся в зависимости либо от желания владычьей тьмы, либо от прихоти его братца. А возможно, от милосердия их обоих. Танис молча следил за Карамоном. Гигант действительно приближался к вратам, держа на руках молодую женщину в белом платье. «Что ты знаешь о нем?» – внезапно спросил темный эльф. «Какое решение он примет?» «В последний раз, когда мы с Карамоном встречались в Вайресской башне, я увидел перед собой шута про пропойцу, однако, насколько мне известно, он сильно изменился». Вернее, его изменили события, которые с ним произошли. «Не знаю», – озабоченно ответил Танис, обращаясь больше к самому себе, чем к Даламару. «Карамон, которого я когда-то знал, лишь наполовину был самостоятельной личностью. Вторая половина Карамона всегда принадлежала его брату. Теперь это другой человек, он действительно изменился». Полуэльф поскреб бороду и нахмурился. «Бедняга». «Нет, я и в самом деле не знаю». «Похоже, что выбор сделали за него», – перебил Даламар с облегчением. «Он». Танис поднял голову и увидел рядом с Карамоном Рейслина. С напряженным вниманием он стал наблюдать за последней встречей близнецов. Танис никогда и никому не рассказывал об этой сцене, даже много лет спустя. Все, что он увидел и услышал, навсегда врезалось в его память, но он ни с кем не мог об этом говорить. Ему казалось, что стоит облечь эту трагедию в слова, и событие потеряет свою высокую значимость и большую часть своей жуткой красоты. И все же, когда Танису случалось бывать в подавленном настроении или грустить, он всегда вспоминал последний дар этой навеки погрузившийся во мрак души и, закрывая глаза, благодарил богов за их великую щедрость. Карамон вынес Кресанию из врат. Танис, с удивлением заметив в руках гиганта все еще сияющий ярким белым огнем магический посох, бросился к нему на помощь и взял молодую женщину на руки. «Побудь с ней, Танис», — сказал Карамон. «Я должен закрыть врата». «Скорее!» — услышал полуэльф резкий голос Даламара, который с ужасом уставился на что-то за пределами страшной границы. «Скорее замкни врата!» Танис заглянул в лицо молодой женщины и понял, что она умирает. Дыхание ее было неглубоким и частым, гладкая кожа посерела, а губы приобрели синеватый оттенок. Но он бессилен бог что-либо сделать для Крисании, разве только уложить ее в безопасном безопасном месте в безопасном Он огляделся по сторонам и уперся взглядом в темный угол лаборатории, где еще недавно лежала другая умирающая женщина. И все же это была самая удаленная от врат часть комнаты. «Там Крисании ничто не будет угрожать, впрочем, как и в любом другом месте», — подумал он печально. Уложив жрецу на пол, он устроил ее поудобнее и поспешно вернулся к двери, ведущей в пустоту. И вдруг остановился, загипнотизированный тем, что открылось его взору. Тень злаза волокла врата, и обрамляющие их головы драконов издали торжествующий вой. Между тем живые головы пятиглавы Такхизис уже терзали и грызли тело великого мага, которое владычца тьмы держала в своих когтях. «Рейслин! Нет!» Карамон вне себя от горя шагнул к вратам. «Стой!» — в ярости крикнул ему Даламар. «Останови его, полуэльф! Убей его, если потребуется, но закрой их!» Перед вратами появилась огромная женская рука, которая быстро приближалась к ним. Танис, потрясенный и парализованный ужасом, лишь беспомощно смотрел, как эта рука на его глазах превращается в могучую драконью лапу с изогнутыми длинными когтями, испачканными в крови. Десница владычицы подбиралась все ближе и ближе к вратам, намереваясь помешать Карамону закрыть их. Темная воительница стремилась войти в ту дверь, которая позволила бы ей снова попасть из бездны в мир живых. «Карамон!» — громко закричал Танис, исправившись с ужасом, прыгнув вперед. Но что он мог сделать? Ему просто не хватило бы физической силы, чтобы противостоять гиганту. «Он пойдет туда!» – в отчаянии думал Танис. «Он не даст своему брату умереть!» «Нет!» – раздался вдруг у него в голове странно знакомый голос. «Он не пойдет назад, и в этом спасение мира!» Карамон остановился, зачарованный видом огромной руки, с которой стекала кровь раистина Громадные когти дракона были уже совсем близко от его лица, а чуть дальше сверкали во мраке торжествующие, безжалостные бездонные глаза. С трудом преодолевая их гипнотическое воздействие, Карамон медленно поднял посох. И ничего не случилось. Только оглушительно расхохоталась Такхизис, а драконьи головы вокруг врат победно затрубили, возвещая о приходе своей повелительницы. И тут рядом с Карамоном возникла расплывающаяся темная тень. Рейстлин, одетый в черную мантию, по капюшону которой рассыпались его седые волосы, поднял руку, и его смуглозолотистые пальцы легли на древко магического посоха рядом с рукой брата. Хрустальный шар вспыхнул чистым серебристым огнем. Многоцветная радуга внутри врат закружилась, завертелась, разбежалась в стороны, стараясь укрыться от сияний посоха, на навершие которого горела, как вечерняя звезда, однако поток ослепительного света всюду настигал ее и вбирал в себя. Врата закрылись. Драконьи головы замолчали так неожиданно, что от тишины у Таниса зазвенело в ушах. Внутри врат снова возникла пустота, в которой не было ни движения, ни покоя, ни света, ни темноты. Ничего. Карамон стоял перед вратами. Один с магическим посохом в руке. Хрустальный шар на его вершине еще некоторое время продолжал ярко светиться. Потом он замигал. И, наконец, погас. Лаборатория погрузилась во тьму, точнее, в мирную благословенную темноту, столь приятную для глаз истерзанных ослепительным светом. «Прощай, брат мой», — раздался в темноте тихий шепот Карамона.